Глава шестая. Тропа снов. Приподнявшись, я посмотрела по сторонам. Азов успел меня мягко выпустить из объятия и тоже прислушался. Плач повторился. Тихий-тихий, еле различимый. И не понять, плачет ребёнок или уже кто постарше. Вмиг стало как-то прохладно. Я неосознанно натянула сеть — Совершенно не задумываясь, что в этом наряде выгляжу далеко не благопристойно. Азов ничего не говорил, любовался молча. Плач стих, слышны были только шум ветра и шёпот волн. Звёздное небо стало ещё бездоннее, обняло бархатом ночи, опьянило бескрайним простором. Я вдохнула полной грудью. Может, всё это зря? Может, море не такое уж и плохое? и моя ненависть берёт корни откуда-то из другого места?» Усмехнулась, мотнула головой, выбрасывая глупые и неуместные мысли. «Растаяла ты, слышащая землю, от ласковых слов и нежных прикосновений. Прямо как в первый раз. Впрочем, первые вспоминать не очень хотелось. Сейчас было куда лучше. Несмотря на весь свой сволочизм и эгоизм, Азов был внимателен и не думал только о себе». Он сел рядом, положил мне руки на плечи. «Что-то не так?» — уточнил он. Я снова мотнула головой. «Нет, не так. Просто у меня галлюцинации. Кто может плакать на берегу моря посреди ночи возле Стрелкового? Ведь вряд ли Азов унес меня куда-то в другое место». «Все нормально». Отозвалась я, решив, что потом помучаюсь угрызениями совести и размышлениями на тему, что это вообще было. И тут же добавила. «Ты слышал?» Азов кивнул. «Слышал. И не раз уже. Только вот понять не могу, кто плачет». «Думаешь, не человек?» Осторожно спросила я. «Нет, ну мало ли, возможно, и впрямь чей-то ребёнок, а мы уже напридумывали чёрт знает что» и тут же едва не расхохоталась. Да уж, что-то совсем мозги закрутились в свете происходящих событий. Азов же говорил, что тоже слышал это. И будь то человек, не задавался бы вопросами. «Нет», — коротко ответил он, — «здесь нет людей». Услышанное не сразу удалось осознать. «Нет людей. То есть как нет?» «Подожди, где мы тогда?» «Это не Стрелковая?» Азов улыбнулся. Так что стала не по себе. Кажется, на какое-то время умудрилась забыть, с кем нахожусь рядом. Он склонился ко мне, обжег дыханием. «Да Кермека здесь была своя жизнь», — прошептал он, почти касаясь губами моего уха. «Да людей. До начала отсчёта времён» до того, как боги решили оставить эти места. Я судорожно выдохнула. Только слёзы были и тогда. Азов помрачнел и вдруг приказал. От меня ни на шаг. Хоть тут и нет никого, кто посмеет перечить моей власти, но риск не нужен. Поняла? Тон, которым это было сказано, мне не понравился. Но глупо обижаться на толковые вещи. Он прав. Вляпываться в очередную неприятность — глупо. Видимо, размышления отразились на моём лице, потому что Азов подцепил мой подбородок пальцами и заставил поднять лицо. Посмотрел прямо в глаза, чуть прищурился. Не страшно, но внутри всё-таки появилось какое-то странное чувство, что спорить не стоит, а то ещё и выпороть не откажется. «Да, поняла я всё», — буркнула, чувствуя, что не могу отвести взгляда. «Все же колдовская мощь. Сомнет, подчинит и не выпустит». «Славно!» — подытожил Азов и вдруг мягко поцеловал меня. «Пошли». Мы медленно поднялись. Я еще раз осмотрела свой странный наряд. Азов одеждой вообще не заморачивался. Впрочем, при его телосложении можно было не носить ее вовсе. Греки с удовольствием пригласили бы его в качестве прототипа, чтобы создать очередную шедевральную скульптуру. «Куда ты дел мои вещи?» — спросила я. Всё же разгуливать в таком виде было и прохладно, и неудобно. Однако зов явно со мной был не согласен. «Тебе идёт», — заметил он, с трудом скрывая улыбку. Я ткнула его локтем в бок, азов Зов меня в охапку и потянул вдоль берега. «Не бухти», — невинно сообщил он. «Всё равно все вещи остались в твоём времени, поэтому придётся немного потерпеть». Я ничего не ответила, молча топая за ним. При этом продолжала вслушиваться. Вроде тишина, ничего нет. Странно. «Когда пришёл тот из Кургана», — неожиданно произнёс Азов, «Здесь обитали существа, Дети тьмы и ветра. Предки Сновьев. Я превратилась в слух, боясь пропустить любое слово. Сновьи не по моей части, и, надеюсь, как только Грабар доберется до Херсона, вцеплюсь в него и вытрясу всю информацию. Знаешь, даже не сохранилось их название, а язык стерся из памяти. Тем временем продолжал Азов. Они жили очень обособленно принадлежали больше к стихии, чем к материальному миру, и крепкую дружбу, пожалуй, водили только с одним ветром. Я нахмурилась. С ветром, значит. Что ж, вполне допустимо. Читающие сны и шепчущие с ветром и сейчас имели особую связь. А как известно, где читающие сны, там и сновьи. Другой вопрос, что у шепчущие были такими же, как и их стихия, неверными, переменчивыми. Поэтому и удивляться нечему. Возможно, действительно, поначалу шепчущие с ветром дружили именно с основиями. Ведь последние могли как помогать, так и делать гадости людям. Правда, чего уж там скрывать, гадости и всегда делали больше. «Это как-то нам поможет?» — уточнила я. В пятку что-то больно врезалось, и, тихонько вскрикнув от неожиданности, я замерла и поморщилась. «Надеюсь» ровным голосом произнёс Азов и быстро подхватил меня на руки. «Я могу сама», — возмутилась, пытаясь высвободиться. Но с тем же успехом можно было пытаться объяснить морю, что вода у него не должна быть такой солёной. «Вижу», — коротко хмыкнул он. «Но всё же предпочту взять всё в свои руки». «Ты взял», — фыркнула я. «Угу». На этом наша плодотворная беседа закончилась. Неожиданно для себя самой я больше не чувствовала желания возражать и упираться. Несёт и несёт. Ради бога. Надо пока извлечь пользу из создавшегося положения, а поругаться всегда успеем. Однако и молчать не следовало. Я вздохнула. «Слушай, а могли каким-то образом предки с пробраться сквозь полотно времён к нам?» Азов остановился. Задумчиво посмотрел на линию морского прибоя. Только сейчас я заметила, что вдалеке вода слабо фосфорицирует. «Скорее всего, тут виной тропа снов», — задумчиво проговорил он. «На неё сунулся твой напарник и, кажется, натворил дел». «Это каких?» — насторожилась я. «Всю историю о помощи следящего я прекрасно знала, но в то же время...» И прекрасно знала Олега, который обладает особым чувством долга, справедливости и морали. Следовательно, лезть в сомнительные мероприятия не будет. Другое дело, что тем, кто выше, отказать невозможно. Я покосилась на озова ожидая ответа. «Ну?» «Какая нетерпеливая!» Хмыкнул он и медленно, шаг за шагом, направился в воду. Я замерла, озадачен наглядя на тёмные волны. «Куда это его понесло? Неужто решил притопить после того, как натешился?» «Пока что это только мои размышления», — наконец-то произнёс он. «Подозреваю, что тот из кургана как-то сумел дотянуться до тропы снов. И именно выплеск сил, который устроил твой гробар и следящий, сказались на том, что пошёл везде перекос». Я озадаченно потёрла бровь, пытаясь привести мысли в порядок. «Ты хочешь сказать, что души Зурет и Ашаука слились в одно целое из-за этого тоже?» Вода коснулась моих ног, тёплая, мягкая. Но от неожиданности я поёжилась и прижалась к Азову. «Только подозреваю, ибо других причин не было». Я уничтожил проводника воли того из кургана, поэтому и очень удивился, когда понял, что работа сделана не до конца. «Ещё бы!» — рассеянно сказала я и вцепилась в Азова. Всё же море, да ещё и ночью меня в восторг не приводило. «Слушай, куда ты меня тащишь?» «А разве незаметно?» — невинно уточнил он. «Заметно!» Мрачно отозвалась я, пытаясь загасить не вовремя проклюнувшуюся панику. Так, сделать глубокий вдох. Не нужно так бояться воды. Под ней всё равно земля, и если потребуется, то я её почувствую и получу силу. В конце концов, тут маленькая глубина, вон Азову всего по пояс. Однако всё равно внутри образовался тугой комок, и даже вдохи-выдохи помогали слабо. Меня окружал запах соли, от него к горлу подобралась дурнота. «Слабо, совсем чуть чуть но -ш -ш -ш -ш -ш Неожиданно шепнул Азов, остановившись. Крепко прижал меня к себе, дал уткнуться носом в шею. «Замер, давай прийти в себя». Легонечко качнул, словно желая убаюкать. «Я не хочу, чтобы ты меня боялась.» Прошептал он на ухо, потёрся щекой о волосы. «Море тебе не враг. Слышишь?» «Да, слышу, только поверить не могу. Голова всё равно кружится, а пальцы так отчаянно впиваются в плечи Азова. И ничего не хочется. Только поскорее ощутить под ногами твёрдую землю. Да, знаю, у меня ненормальная реакция. Возможно, потому что связь с землёй слишком тесна, того я никогда не летала на самолётах и боюсь доодрю кораблей. Оттого я одна из лучших слышащих землю в городе. Есть одно, но обделена в другом. «Не надо!» — хриплым срывающимся голосом выдохнула я, зажмурившись. Секунда — всё замерло. Тишина показалась нереальной, неправильной я слышала только удары сердца Азова и боялась услышать его ответ. Показалось, что время остановилось. Замерло хрусталём неподвижным. «Хорошо», — шепнул он, и я чуть не вздрогнула, но меня обняли так, что проблематично было пошевелиться. «Хорошо». Сухие губы коснулись моего виска. На миг показалось, что стало нестерпимо жарко и горячо, Потом всё исчезло, и я сообразила, что нахожусь в собственной постели. В квартире было тихо. Только я — больше никого. Свет звёзд и луны проникал через незашторенное окно. нешка беззвучно впрыгнул на кровать и потёрся о мою ногу. Сердце, колотившееся как бешеное, начало медленно успокаиваться. Я глубоко вздохнула и откинулась на подушку. «Это всё сумасшествие» этого просто не может быть. Хозяева ввод могут соблазнить слышащую землю, но не будут с ней долго возиться. В этом нет ничего обидного или неправильного, и на душе тоже как-то легко и спокойно, словно всё идёт по плану. Но стоило перевести взгляд на пустую половину кровати, и я замерла. На белых простынях лежало серебряное ожерелье из фигурок грифонов, напоминающее скифскую пектораль. Я нахмурилась и взяла его в руки, ощутив приятную тяжесть металла. Покрутила во все стороны, пытаясь понять, откуда оно. Вроде никаких печати и чужих сил не ощущается. Но в то же время на простое украшение не похоже. Странно. Неожиданно серебро превратилось в голубоватую воду, застыв в моих ладонях зеркалом отразившаяся в нём, заставила позабыть обо всём на свете. За окном пролетали жёлто-зелёные степи и холмы. Сливались с синим небом, пронизанным солнцем. Стекло окна маршрутки казалось нереальным. Протяни руку, всё растает, и можно коснуться колкой травы и дорожной пыли. В маршрутке было жарковато, однако Грабар на это не обращал внимания. Включённая водителем музыка убаюкивала, вводя в состояние странного оцепенения. Олег пристроился у окна на одиночном сиденье и тупо смотрел на приносившийся мимо пейзаж. Дорога от Одессы до Херсона занимала больше трёх часов, поэтому времени на размышления было больше, чем предостаточно. Он прикрыл глаза. Вмиг перед внутренним взором появилась ночь, усыпанная драгоценностями звёзд обнимающая тысячи рук, смеющаяся, шальная, как молодая хмельная девчонка. Звёзды были под ногами и над головой. Или Чех специально выбрал такое постельное бельё, чтобы каждый раз падать в небо. Развратник. Женщины, наверное, ценят. От воспоминаний становилось жарко и морозно одновременно. Нельзя блуждать неподготовленному ни по чумацкому шляху, не по тропе снов. Гороба разглотнул, вернувшись в реальность. Достал из сумки бутылку минералки и судорожно сделал глоток. Да уж, лучше об этом не думать и не говорить никому. Решат, что сошёл с ума. А сдвинувшийся читающий сны не нужен ни Городовому, ни Яне, ни тёте Саре. Какой от него будет толк? И всё же воспоминания нахлынули снова. После встречи с призрачным цимбалистом они на миг оказались в квартире Чеха, среди тёмных стен и безмолвных масок, а потом всё резко закружилось, заискрило и пропало. Время словно исчезло. Начало свой собственный отсчёт между настоящим и будущим. Грабаром завладела паника. Он не осознавал, что происходило, и только рука Чеха, ухватившая его за плечо, давала понять, что это происходит на самом деле. Пространство вокруг колебалось, поднималось клубами чернильного дыма, окутывало, не давая шевельнуться. Под ногами распускались огненные цветы и золотыми яркими искрами окружали ступни гробара. В ушах зашептали тысячи голосов, заспорили, заторопились, будто бы каждый хотел сказать что-то безумно важное, невероятное. «Слушай, слушай, слушай!» Знаешь, не все в этом мире так просто. Каждый приходит сюда по тропе снов, ею по жизни ходит, после смерти на нее попадает. Слушай, слушай, слушай. И все настойчивее звучал их шепот, все увереннее. А потом раздался звон огромного колокола, сердитый, неистовый. Грабар зажмурился и зажал уши. Опора из-под ног исчезла, показалось, что он стремительно падает вниз, но в то же время не двигается. И пришли трое, и сестра их, лебедь, и разделили земли. Забрал старший брат центр, соединил там всю мощь и пустил под землю огонь. И взял средний брат земли, что умывались морем, заключив мир с народом каракуртов. Взял младший брат Запад, где стояли горы и леса, Где прячется бурштин, и птицы летают высоко. А восточные земли, просторы неизмеримые, Взяла сестра их, лебедейца белая, И стал ветер свидетелем их клятвы. И понес слова ее во все стороны, Всем сообщил, живым и мертвым нерождённым и позабытым пришли пришли пришли поклялись силой и кровью защищать не давать в обиду и после них приходили многие но власть оспорить никто не смог не рискнул нет власти выше троих и сестры что бы ни говорили Горобар вздрогнул. Понял, что снова слышит историю про троих и сестру, только не из уст людей, а шепотом сновиев. И каким-то образом сам оказался на тропе снов. Без карт, без настройки, без желания. Словно выдернутый из реальности чьей-то безумно сильной рукой. А где-то совсем рядом стоит Чех и улыбается. Следящий южного региона. Средний брат. Хозяин земель, омываемых морем, заключивший мир с народом каракуртов. Грабар искоса посмотрел на Чеха. Неудивительно, что к каракуртам тот питает особую нежность. И тут же эта мысль показалась настолько дикой и абсурдной, что он едва не расхохотался. — Так весело! — шепнул на ухо Чех, и Олег онемел но потом тряхнул головой сбрасывая на вождение даже сумел улыбнуться частично теперь я понимаю почему каракорты они славные ребята невозмутимо сказал чех правда ядовитые но лучше не злить их впрочем это работает не только с каракортами сам понимаешь грабар кивнул колебался, но все же задал вопрос. Куда мы идем? Чех приложил палец к губам Грабара и взглядом указал вниз. В карих глазах на мгновение появилась черная бездна. Олег глянул вниз и еле сдержал зачарованный вздох. Вот это да! Там, сияя огнями, на берегах Днепра раскинулся величественный Киев. Грабар был в столице всего один раз, но вот фотографий насмотрелся множество, поэтому признал столицу сразу. Если на то пошло, то старший брат из троих, который взял центр, носил звание не следящего, а стольного, и был одновременно и хозяином центральных земель, и городовым. «Почему Киев?» — тихо спросил Грабар. Чах только загадочно улыбнулся. И вдруг, в один миг, Оба оказались на влажной чёрной брусчатке среди домов и каштанов. Здесь было куда холоднее, чем в Одессе. Грабар поёжился, обхватил себя за плечи. Перевёл вопросительный взгляд на Чеха. Тот поманил его за собой. «Идём». Ночной Киев не спал. Дышал ночью, прислушивался к голосам жителей. Днепр молчаливо нёс свои волны среди раскинувшихся берегов. Ночь — не время людей. Киевские снови затаились на крышах, внимательно глядя вниз. Только остановиться и посмотреть на них не было времени. Чех неумолимо тянул куда-то к набережной. «Думаю, Железный всегда знает больше, чем говорит». Грабар чуть не спотыкнулся и озадаченно взглянул на Чеха. «Железный? Провидец? Рудольф Валерич?» Чех кивнул, продолжая уверенно шагать вперёд. «Он любезный, он ненаглядный. Умеет дурить не только городового, но и меня. Зря вы, Олег Олегович, на юге родились. Тут живут провидцы и прохвосты. Заметьте, оба слова одинаково начинаются». «Меня как-то не спрашивали», — буркнул Горобар. «Ну...» И такое бывает. Не стал спорить тот и вдруг резко перевёл тему. Что вы знаете о романе «Колесники»? Показалось, что ослышался. Однако Чех не улыбался и был абсолютно серьёзен. Пришлось и впрямь задуматься. Ничего особенного. Роману 22 года, младше Яны на 5 лет. Он поступил в университет на дизайнера и закончил с красным дипломом. Способности читающего сны проснулись так же резко, как и у самого Грабара. Только если ему удалось обойтись одним обмороком, то, по словам Яны, у Ромы было всё куда хуже. Постоянное энергетическое истощение, всплески неконтролируемой силы и частое неконтролируемое появление на тропе снов. Так прошёл всего месяц, а потом Рома пропал, и Яна его больше не видела. Грабар всё это выложил Чеху, даже не подумав, что что-то надо скрыть. Тот некоторое время шёл молча, словно обдумывал что-то серьёзное. «Какие попытки отыскать брата делала Яна?» Потом всё же спросил он. Олег растерялся. Яна об этом не отчитывалась. Кое-что он, конечно, знал, но запрет городового не обойти, поэтому часто получала отказы и, в общем, ничего толкового. «А почему вы интересуетесь?» — осторожно спросил он. «Взвешиваю проблемы», — задумчиво протянул Чех и остановился. «Они будут в любом случае. Возможно, потому что такого ещё не было, а возможно, что было. Но очень-очень давно. Видишь ли, Олег?» «Снова на «ты», — отметил Грабар, но не перебивал, желая услышать, что дальше». Чех засунул руки в карманы, посмотрел на памятник слева. До Грабара внезапно дошло, что они стоят возле памятника основателям Киева. Кию, Щеку, Хариву и Лыбедь. Медная плоская ладья. Три могучих древних богатыря и красавица в развивающихся одеждах на носу ладьи. А возле постамента памятника — бассейн. Несколько шагов — и окажешься в воде. Нравится мне это место. Хорош наводницкий парк. — неожиданно сказал Чех и с какой-то особенной лаской провёл ладонью по ладье. — И... да. Так вот, роман. Олег уже ничего не понимал. Только подошёл ближе, чтобы ничего не упустить, а то даже если полезное что-то и скажут, то можно не расслышать. — Рома, читающий сны. Но это лишь частичный дар. Услышанное заставило позабыть, как дышать. Такое Грабар слышал впервые. То есть как? Часть? Слишком слабый дар? Но тогда не было бы омороков, головных болей и прочей радости. Чем меньше способности, тем лучше самочувствие. Вот такая вот зависимость. «В каком смысле частичный?» — уточнил он. «В таком, что он умеет еще кое-что». Последовал ответ. Маршрутка остановилась, и Горобар очнулся от задумчивости. Ага, уже въехали в Николаевскую область, остановка Коблева. Можно выскочить и взять кофе, а то так и вовсе уснёшь. Что уже не годится. Потом такой вид, словно всю ночь чёрт знает, чем занимался. Взяв бумажный стаканчик со свежесваренным эспрессо без сахара, Горобар остановился возле винного магазина с вывеской «Коблева» и ещё раз прокрутил в голове разговор с чехом. Подул, остужая, сделал глоток. Чётко этот гад ничего не сказал, дал понять, что рано ещё, но при этом не запрещал рассказывать Яне. Скольз назвал Ромку хамелеоном, но ничего не уточнял, и в Киев утянул не просто так. Только вот понять причину поступка было сложно. И памятник основателям зачем привёл именно к нему? Пустой бумажный стаканчик полетел в урну. Грабар направился к маршрутке. Что-то какая-то игра с завязанными глазами получается. Все только дают намёки, но, как сказать прямо, так не дождёшься. Хотя, может, он и сам не во всём уверен. Заняв своё место, Грабар снова бездумно посмотрел в окно. И только сейчас до него дошло, что один из братьев на постаменте в Наводницком парке был похож на Чеха.